Глава восьмая Его величество король Стариолы Альберто Пятый Наварра сидел в любимом кабинете и внимательно просматривал магическую почту. Сообщения были крайне важными, особенно из Банго. Этот тихий городок и маленький порт последний раз упоминались в хрониках королевства несколько веков назад по поводу смешного казуса с выбором мужей. Сам Альберто вспомнил о нем, когда туда выехал на службу его лучший ловчий и почти друг Карлос Перес. И вот теперь новое напоминание. Да какое! Карло умудрился во время случайной экспедиции на пиратский остров захватить его, освободить рабов и заодно вернуть остров законной владелице. А владелица – не простая девушка, а дочь погибших магов, что очень редко случается в королевстве – гибель магов. И отца, и мать этой девочки король прекрасно знал. А вот то, что они перед гибелью нашли остров и заявили право на него магически, король не знал. И то, что на острове есть драгоценные камни и жемчуг, не знал тем более. Зато знали совершенно посторонние люди. Надо же, столько лет пираты кормились с него. Нельзя допустить, чтобы остров сейчас попал не в те руки. Девица, к сожалению, все успела оформить правильно. Ну да это поправимо. Во дворце полно бездельников, которые рады услужить королю. Тем более, что служба будет довольно приятной. Охмурение и брак с богатой наследницей. Надо подобрать несколько подходящих кандидатур, чтобы девочки было из кого выбрать и не обижаться потом на судьбу, подумал король. Он покосился на жену, которая сидела недалеко в кресле и изучала какие-то журналы. Сказать или не сказать? Алиберта знала о безуспешной попытке Барбары заиметь Карлоса в качестве любовника. Карлос, тогда еще молодой ловчий, но уже опытный и лучший в своем деле, просто проигнорировал знаки внимания королевы. Тогда он был влюблен и безответно в самую молодую фрейлину королевы Лауру Мендес, девицу двадцати лет, из древнего аристократического, но очень бедного рода. Карлосу не мешала бедность будущей невесты. Как ловчий, он состоялся на службе у короля, и их работа, поиск и поимка редких магических животных, щедро оплачивалась казной, а как наследник древнего рода, был богат и без королевских подачек. Знал король и то, чего так и не узнал убитый горем Карлос. Именно королева приложила руку к внезапной гибели его пассии. Карлос тогда перевернул пол королевства, но элитные наемники тоже умеют прятать следы. Не найдя виновных в гибели девушки, Карлос подал прошение о переводе и уехал в самый дальний городок Порт, чтобы забыться и забыть. И кажется, через много лет ему это удалось. Он опять встретил достойную девушку. Так сказать ли королеве? Или пусть увидит своими глазами, что Карлос вовсе не тоскует о ней? что ей никогда не занять место в его сердце. И она зря желает его в свою постель. Не получится. Сейчас он напишет приказ о назначении аудиенции для новой хозяйки острова, и девица обязана будет явиться. Естественно, она явится не одна, а с Карлосом. Вот и посмотрим на реакцию королевы. Короля охватила даже некоторая злорадность. Нет, он не собирался преследовать свою королеву. Зная все о ее многочисленных адюльтерах, Он совершенно спокойно воспринимал ее очередного фаворита, ведь наследника он сделал сразу в первые месяцы брака, а потом ни разу, ни разу не покушался на постель королевы, как только узнал, что она понесла. Много лет они жили каждой своей жизнью, но всегда выступая единым фронтом, когда дело касалось власти и выгоды. Барбара оказалась очень выгодной королевой, удобной, расчетливой, поэтому король даже не думал об изгнании королевы или расторжении брака. Ему для счастья хватало фавориток, а таких единомышленников, как Барбара, еще поискать. Но и уесть жену, подколоть и подставить, король никогда не гнушался и делал это с удовольствием. Правда, в последнее время связь Барбары с родным братом короля стала почти открытой, а кому понравится выглядеть эргоносцем в глазах подданных. Так что появление Карлоса будет даже кстати. Так говорить ли ей о Карлосе и его новой пассии? Пожалуй, пока не стоит, решил королю. Он быстро набрасал приказ для Глории и архивариуса Кастра с требованием явиться во дворец послезавтра, учитывая отдаленность Банго, и, поставив собственную печать, лично отправил приказ вестниками обоим адресатам. «Вот послезавтра и посмотрим, кто с кем явится и кто как отреагирует», — усмехнулся король своей затеи. Но он многого, очень многого не знал и даже не мог предполагать. Карлос проснулся, чувствуя себя совершенно здоровым и бодрым. Все-таки эти эльфийские капсулы действительно творят чудеса. Откинув крышку, коммодор встал и с удовольствием потянулся, напрягая мышцы. Слава пресветлой! Он, кажется, полностью восстановился. Заметив на стуле свою аккуратно сложенную одежду, Карл неторопливо оделся и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Он не заметил тихо сидящую за ширмой скромную сиделку. А женщина даже затаила дыхание, боясь привлечь к себе внимание. Но командор уже вышел, и она облегченно выдохнула. Она сделала все, о чем просила вдова Пара, и за что та заплатила немалые деньги. Но почему-то была совсем не уверена в результате. Проследив за уходящим командором, женщина быстро собрала свои вещи и покинула стены лазарета. Разбираться с дознавателями ей было не с руки, потому что такой сиделки в местной обители никогда не было. И обман мог раскрыться в любую минуту, как только порог лазарета переступила бы мать-настоятельница. Женщина быстрым шагом дошла до ближайшего переулка и скрылась в одном из домов. А через некоторое время из него вышла чья-то служанка с корзиной и заторопилась к местному рынку. И эта служанка была совсем не похожа на сиделку командора. Командор же в это время успел дойти до кабинета своего друга, надеясь узнать последние новости. «Карло!» Роберта. Возгласы мужчины раздались почти одновременно. Они обнялись и похлопали друг друга по плечам, выражая так дружбу и признательность. «Слава Пресветлая, Карло! Ты жив и здоров!» «Молодец, Глория! И спасибо эльфам за капсулу!» – громыхал веселым голосом Роберта. «Это хорошо, потому что тебе сейчас понадобится много сил!» – сразу озадачил друга Роб. «Что такое? Сбежал Гомес?» – забеспокоился Карлос. «Нет, Гомес на месте, и другие арестованные тоже», – успокоил его Роберта. «Твои ребята знают дело. Тут другое», – замялся дознаватель, но через паузу продолжил. «Пришел приказ короля для Глории и Архивариуса явиться во дворец. Завтра. Поэтому сегодня они порталом уходят в столицу. Глория очень расстроена». Но эту фразу дознаватель говорил уже в спину выбегающему из кабинета командору. «А еще капитан, командор стража, мальчишка» проворчал себе под нос Роберта, недовольный несолидным поведением друга. «Командор. Название должности начальника стражи в городе». Карло не стал даже брать коня. Ему казалось, что до особняка Глори он быстрее добежит ногами. И через несколько минут он уже стоял перед Ларгидоном и с изумлением рассматривал новый вид здания. Окна в мелкую ячейку, ранее украшавшие веранду, сменились на большую стеклянную витрину, за которой посетителю приветливо кивали кукольный гном из зельеварки протягивая навстречу фиалы, мензурки и колбочки с цветными зельями. Сверху свисали мешочки с травами, внизу располагались чашки и миски с толченными минералами и круглобокие баночки с мазями. А над верандой по фасаду особняка сияла мигающими огоньками надпись «Аптека Монтерра» и пониже более мелким шрифтом «Добро пожаловать». «Когда только успела!» – удивился про себя командор и решительно стукнул в дверь молоточком. Но нетерпение его было столь велико, что он толкнул дверь рукой, а она оказалась незакрытой, и командор сразу попал в небольшой уютный холл. Перед ним появилась приходящая служанка, которую он уже видел в этом доме, и сурово известила. «Госпожа не принимает, а если вам в лавку, то вход с улицы!» И развернулась уходить. «Лори!» – позвал командор, не слушая неприветливую девицу. Где-то наверху хлопнула дверь, застучали каблучки, и на лестнице появилась тонкая фигурка в облаке пышных юбок, кружев и лент. «Лори!» – пораженно повторил командор, успевая подхватить это слетающее с лестницы облако. Карла Они замерли в объятиях друг друга, и мир для них закачался и поплыл на волнах чувственного наслаждения. «Лори!» – повторял и повторял командор. Карла не уступала ему Глория. И замолчали оба, и опять замерли, сцепившись в объятиях. «Не надо слов, когда говорят чувства, когда все ясно по поведению и поступкам, когда рука в руке, глаза в глаза, кубы к губам». Да и что могла сказать еще Глория больше того, что уже сказала, нашептала, нажаловалась своему мужчине там, в тесной капитанской каюте старой Баркентины? Как любит его, как ждет, как надеется на их счастье, как расстраивается из-за его молчания? Что еще мог сказать Карло больше того, чем в последний день на море? Когда еще еле гнущимися руками, он гладил волосы любимой и вдыхал ее запах, склоняясь к ее макушке. Когда с трудом, шевеля языком, первым словом сказал «Люблю тебя». Что можно им сказать и сделать еще больше? «Любимая, желанная моя, любимый, единственный мой». Прерывистый шепот, торопливый, но нежный поцелуя. Не нужен бал, не нужен выбор. К черту всех других мужчин и женщин, особенно вдов». «Для этих двоих уже все решено». «Лори, кто там пришел?» Голос тетушки Элли вернул их на землю. Лори сделала шаг назад, и командор вновь залюбовался своей женщиной, такой притягательной в нарядном платье, приготовленном явно для королевского дворца. «Дворца?» Командор сразу вспомнил, зачем он так торопился к Лори. «Лори, когда вы уходите в столицу, и кто с тобой идет?» тревожно спросил мужчина. «Уже через три часа», – ответила Лори, взглянув на каминные часы. «Я иду с вами, любимая. К сожалению, я слишком хорошо знаю королевскую семью», – заметил Карло, но не стал пояснять подробностей. «Нам надо все обговорить заранее». Глория молча кивнула и потянула его за собой в гостиную, одновременно крикнув тетушке, что пришел командор. «Как ты себя чувствуешь, Карла? заботливо спросила Глория, садясь рядом с командором на широкую тахту. «Я совершенно здоров, благодаря тебе, родная». Если бы ты знала, как мне хотелось благодарить тебя, поклоняться тебе, когда я видела, что ты делаешь для меня. Но не мог сказать ни слова. Я этого никогда не забуду, Лори. У меня перед тобой долг жизни. Я делала это не только для тебя, не согласилась с ним девушка, но и для себя. Как я могла потерять такого красавца и даже ни разу с ним не поцеловаться? А про бал выбора ты тоже забыл? Тетушка ведь не зря старалась. «Лори, какая ты?» – рассмеялся мужчина. Сбила весь торжественный настрой моего признания. «Это лишний настрой», — ответила Лори. «Я спасала тебя без расчета на долг, и думаю, ты сделал бы то же самое». «Непременно», — заверил командор. «Ты права, моя самая умелая зельеварочка». И он шутливо чмокнул девушку в кончик носа. «Все же, давай серьезному. Король да и королева любят играть в шахматы. Вот только вместо игровых фигурок они используют живых людей, а вместо шахматной доски — собственный дворец». — Тогда это опасные противники, — задумчиво ответила Глория. — Именно. Но у нас уже есть один плюс. Мы знаем о их игре, а они не догадываются пока о нашем знании. В их паре, Лори, нет доброго или злого. Они оба равнодушные эгоисты и преследуют всегда только выгоду, исполняют только собственные желания. Следи за каждым своим словом. Его могут переиначить. Проверяй каждую букву подписываемого договора. Там могут быть совсем другие положения и цифры. Ни одного слова на веру от королевской четы. Они никому не друзья, только сами себе, причем каждый по отдельности за себя. Но король все же несколько порядочнее, чем королева, признался Карло. Говорю так не потому, что он мне почти друг, а потому что долго был рядом с ним. Он прежде всего правитель Лори, и только потом человек. «Ужас, как же они живут!» – не выдержала Глория. «Пришло время рассказать тебе кое-что, Лори», — вздохнул командор. «Ты же помнишь, что я появился в Банго десять лет назад?» «Плохо, но помню», — лукаво стрельнула глазами Горя. «Я была еще мала и приезжала домой только на каникулы». «Согласен», — улыбнулся в ответ командор и продолжил уже серьезно. «Я уехал из столицы подальше, потому что не нашел убийцу или виновного в гибели моей невесты, Лауры Мендес. Горе затопило мой разум». Я не хотел больше оставаться во дворце. Я чувствовал, понимал, что противник где-то здесь, рядом, но никаких следов и улик не обнаружил. Здесь, в Банго, я хотел пережить свою беду, а встретил тебя, и теперь боюсь уже за тебя. А ты хотя бы подозреваешь кого-нибудь? Или только чувствуешь опасность? Осторожно поинтересовалась Глория. Мне кажется, что здесь замешана королева, потому что Лаура была ее фрейлиной. Она практически постоянно находилась рядом с королевой. И навредить ей мог только тот, кто тоже находился рядом. «А что произошло с твоей девушкой?» Все же спросила Глория, испытывая неловкость за свой интерес. «Ее отравили», — коротко ответил командор. «Но отравили так, чтобы представить это делом случая». Лаура скончалась в своих покоях, испытывая перед смертью жуткие боли и корчась в муках. Но ее призывы о помощи никто не слышал. А королевский целитель заявил потом, что девица отравилась шоколадом, и никто не стал спорить. Угрюмо закончил командор. «Ужас!» – воскликнула Глория, невольно растеряв всю игривость и хорошее настроение. «Да, ужас!» – словно эхом повторил командор. «Поэтому возьми с собой все зелья, которые у тебя есть в готовом виде. Никогда не знаешь заранее, что может пригодиться. И обязательно возьми побольше противоядий. Это точно пригодится всегда». «Поняла!» – кивнула Глория. «Я и сама хотела так сделать, но твой рассказ меня насторожил еще больше». Кстати, Карла, я тоже должна тебе кое-что рассказать. Глория подала руку мужчине, а он бережно пожал ее, молчаливо предлагая высказаться. Карла, я стала наследницей огромного состояния, и наш поверенный уже оформил все документы. Остров принадлежит мне по праву. Сделка заверена обрядом и магической печатью. Богиня даже поставила мне печать на руке, вот, похвасталась девушка, показывая любимому печать рода. О! -о, -о. Невольно воскликнул командор. «Ты признана главой рода?» «Это хорошо. Просто отлично. Теперь даже король не сможет влиять на твой выбор». «А он попробует это сделать. Вот увидишь». «Другое дело, что кроме простого приказа, бывает еще шантаж, уговоры, магическое влияние, привороты». «В общем, у короля много вариантов склонить тебя на свою сторону. Будь внимательна и осторожна. Я буду рядом, но подозреваю, что или король, или королева найдут для меня поручение, чтобы разделить нас хотя бы на время». А отказаться я не смогу, так как я на службе у короля. Но в этот приезд в столицу я хотела уйти в отставку и стать вольным наемником. Королевская служба стала меня тяготить. Или ты смотришь на это по-другому?» Заинтересованно посмотрел командор на притившую Глорию. «Нет, Карла», – задумчиво ответила девушка. «Служить королю или нет – это твое дело. Но отпустит ли тебя король? И что там за непонятки с королевой? Каким образом она связана с тобой и твоей бывшей невестой?» «Лори» поразился командор. «Иногда мне кажется, что тебе гораздо больше, чем 23 года. Ты рассуждаешь, как опытная, мудрая женщина». И сейчас правильно поняла подтекст, хотя я постарался обойти эту болезненную для меня тему. Командор замолчал, но через паузу продолжил. «Мне показалось, что королева Барбара проявляет ко мне интерес и даже намекала на возможность нашей связи. Но я не связываюсь с замужними дамами, и у меня была невеста, которую я любил. Я сделал вид, что не понял ее намеков». Тогда она разозлилась и стала меня открыто и демонстративно преследовать, а мою невесту откровенно унижать. Но мы держались. С дворцовой службы просто так не уйдешь, знаешь ли. А потом случилось это несчастье. Глория пожала руку мужчине, выказывая поддержку. Нет, у нее не было никакой ревности к неведомой и давно погибшей невесте Карла. Но предубеждения против королевы возросли многократно. Действительно опасная женщина, и она явно захочет реванша. Если один раз рыбка по имени Карла сорвалась с крючка и уплыла в какое-то банго, то теперь Барбара постарается отыграться, так рассудила опытная, зрелая землянка Лорица, и была недалеко от истины. Карла, вдруг промелькнула у нее мысль, а ты богат? У тебя есть род, и кто глава вашего рода? О, -о, -о опять удивила она командора. За столько лет ты впервые задумалась о моем состоянии? рассмеялся мужчина. «А обычные женщины с этого начинают знакомство», – не внимался он. «Тетя Элли всегда говорила, что не в деньгах счастья. Как раз наоборот. Тетя постоянно призывала ее выйти за богатого. Но не будет же Лариса признаваться в происхождении земной поговорки». Вот и приписала ее тетя. «А теперь я и сама богата». «Я богат, Лори, но не настолько, как ты теперь. Наш род древен, но живем мы далеко от столицы. Глава рода – мой дед. Ты ему обязательно понравишься». Дед входит в совет пяти – Это совет, который следит за соблюдением договора между аристократами Эстариолы и королевским родом Наварра. Ни дед, ни отец не любят бывать в столице и заняты управлением нашими землями. Но кто-то из рода должен служить при дворе, чтобы род не попал в число опальных. Эта радость выпала мне. Однако оговоренный срок подошел к концу еще в прошлом году. И думаю, теперь король меня отпустит. «Вот вы где, голубки!» Раздалось от порога гостиной и в комнату просеменила тетушка Элли. «Прилетел вестник от поверенного. Он напоминает, что будет ждать тебя у портала через два часа», доложила тетя, испытывающая, оглядывая парочку. «А вы, командор, тоже пойдете в столицу? Уж позаботьтесь о нашей девочке». «Конечно», — уверил ее командор, вставая. «Лори, я вернусь за тобой через час». И заторопился домой, чтобы собрать вещи и приготовиться к пребыванию в столице. К тому же он почувствовал какие-то неясные затмения в голове, и надо было заглянуть к целителю. «Тетя!» – возмущенно заметила Лори, когда дверь за командором закрылась. «Я не маленькая девочка. В столице училась целых шесть лет, и неплохо ее знаю. А ты представляешь меня перед командором глупышкой?» «Это даже полезно!» – неуступчиво отрезала тетушка. «Мужчина должен почувствовать меру ответственности, а не полагаться на сильную и самостоятельную даму. А ты, дорогая...» Последнее время только и делаешь, что демонстрируешь всем свою независимость. Это задевает мужчин. Хитрее надо быть Лори. И тетушка, осуждающе поджала губы. Если бы было можно, Ларка бы сейчас рассмеялась в голос. Разные миры, разные социальные статусы, но рассуждения тети Элли один в один совпадали с рассуждениями земной маминой подруги. Та была непоколебимо уверена, что женщины умнее, сильнее, выносливее решительнее мужчин, но... Показывать это никогда не надо, а тем более специально демонстрировать. Мужчина должен быть свято уверен, что без него женщина пропадет, и тогда он будет прилагать все силы, чтобы доказать свою нужность и умелость. Сама Лариса с некоторыми этими утверждениями была не согласна, что не мешало ей вежливо кивать в ответ. И вот здесь за черт знает сколько миров от земли она слышит почти то же самое. Лариса усмехнулась и пошла проверять готовность багажа, которого, как у всякой уважающей себя сеньориты, У нее набралось достаточно много. «Ваше Величество, портал из Банго открылся. Вы просили доложить немедленно». «Хорошо, Лерой. Кто прибыл?» «Леди де Монтерра, лорд Перес, архивариус мэтр Кастро, поверенный мэтр Агилар и дон Феррера, новый глава УМ в Банго». «Экипажи их встречают?» «Да, Ваше Величество, как вы и приказали». «Хорошо, Лерой. Проследи, чтобы леди устроили во дворце со всем почетом. Ее поверенного тоже. А архивариуса и Переса сразу проводи ко мне». «А Феррера? Нет, Феррера мне не нужен. Пусть занимается своей невестой, она порядком надоела всем во дворце. Надеюсь, теперь он заберет ее с собой. Слушаюсь, Ваше Величество». Личный помощник короля исчез так же тихо и незаметно, как появился. Король откинулся на высокую фигурную спинку и устроил руки на удобных подлокотниках. «Итак, новая богатая аристократка в столице. Что можно и нужно сделать сейчас?» Альберто прикрыл глаза и задумался. Королевские пока все спокойно. Никто не готовит заговоры, нет протестов, аристократы сбились в родственные союзы и борются между собой за место у трона. Очень богатых семей, способных поспорить с королевской казной, от силы 5-7. Они держатся особняком и ни в какие союзы не вступают. И вот появилась новая очень богатая наследница, причем из древнего рода. Ожидаемо, что на девочку начнется охота. «И тут все средства хороши. Соблазнение, шантаж, приворот, угроза, давление. Значит...» «Значит, королевская семья должна успеть первой». «Хотя посмотрим еще на сегодняшние аудиенции, что за богатство попали в руки этой девицы. Может, оно и не стоит того?» «Тишина в кабинете, неспешное течение мыслей, умиротворяющий шерест листвы за открытыми окнами, привели Альберта в расслабленное состояние. И он незаметно задремал, прислонив голову к боковой спинке». «Нет, король не был стар. 120 лет – расцвет жизни мага. Но Альберто уже правил давно, да и женат был уже вторым браком». Первая королева не перенесла родов и скончалась, не оставив ему и наследника. Вторая жена, Барбара, родила сына Луиса, но больше король к ней не прикасался. Она вызывала у него безотчетную брезгливость и глухое раздражение. Но как сопроводительница была довольно ценна. Что касается бастардов, то их у короля не было». И он сам, и его целители строго следили за здоровьем любой женщины, попавшей на королевское ложе. И если, не дай богиня, случались промахи, то целители это немедленно исправляли. Так что за целостность трона Альберта V был спокоен. Был спокоен за все, поэтому и задремал. Нет тревог, нет проблем. Правда, возникли какие-то разногласия между сыном Луисом и младшим братом короля, казначеем Фридера. Но король собирался с этим вскоре разобраться. Нехорошо иметь деловые разногласия в семье. Легкий стук в дверь заставил короля очнуться от дремы и нажать кнопку разрешения на вход. Мгновение спустя в кабинет вошли два мага – Пэрос и Феррера. Король не встал и не предложил сесть магам. Из чего оба справедливо заключили, что король не в духе. «Феррера», – обратился король вначале к начальнику ума, – «я разрешил вам не являться с докладом, а заняться своей невестой». «Кажется, в договоре прямо было указано, что она едет в Банго с вами», – недовольно произнес Альберта. «Ваше Величество, я приехал не за невестой. Более того, я надеюсь на вашу помощь в расторжении помолвки, потому что по длительному размышлению понял, что брак с помылых Харте не принесет выгоды нашему роду». «Вот как!» – тихо воскликнул король. «И когда эта светлая мысль посетила вашу голову? Уж не так далее, когда в Банго появилась богатая наследница?» Но, по моим сведениям, вы сами дали ей отставку еще в Академии». «Вы правы, Ваше Величество», – не моргнув глазом согласился Пабло. «Я был глуп, недальновиден, а Глория сильно изменилась за эти годы. Встретив ее в Банго, я был поражен красотой девушки и начал ухаживать за ней еще до того, как она стала наследницей». Закончил он, мельком скосив глаза на командора и пытаясь понять его реакцию. «В этой ситуации было бы нечестно держать обязательства перед помылой, поэтому расторжение нашей помолвки – это правильный шаг». «Ну что ж...» – король внимательно посмотрел в глаза Феррера. «Это ваше решение. Ваше и вашего рода. Помогать не буду, но и мешать не буду тоже. Можете быть свободны». И, проследив глазами за уходящим магом, обратился к Карлосу. «Теперь вы, лорд Перест. Что привело моего лучшего ловчего, а ныне командора, в столицу, которую он упорно избегал более десяти лет?» Карло был взбешен, но не подавал вида. «Надо же!» Феррера одумался и понял, что Глория ему пара, а помыла наоборот нет, и король не против расторжения помолвки? Но медлить в разговоре с королем было не принято, и Карл ответил. «Отставка, Ваше Величество! Срок нашего договора истек в прошлом году. Дела рода требуют моего присутствия в родных землях. Кроме того, во время освобождения острова Зеленый от пиратов я получил смертельное ранение. Благодаря быстрым и самоотверженным действиям леди Глории я остался жив» но до сих пор испытываю трудности со здоровьем. Перед леди Глорией у меня долг жизни, и я не могу оставить ее в сложной ситуации без поддержки». Командор замолчал, но держался напряженный, король это заметил. «И какие у тебя трудности со здоровьем?» Насмешливо спросил король, явно не доверяя услышанному. «У меня временами болит голова и туманится сознание. Целитель определил это как остаточное явление от смертельного заклятия». «Что? В самом деле?» – удивился король. «Тогда немедленно к целителям, а насчет твоей службы и нашего договора поговорим потом». «Сожалею, ваше величество, но договор истек. Продлять я его не буду, поэтому прошу приказ об отставке сейчас», — уперся командор. Он понимал, что навлекает этим гнев монарха, но и понимал также, что у короля нет никаких рычагов давления на него, а ссориться со всем родом Перосов даже король не будет. Пересы — это вояки, защитники, боевики и маги. Род Перос – военная опора трона, Единственное, чем король мог удержать его рядом с собой, это благополучие Глории. Но слава Пресветлой Матери, король пока не знал об их отношениях, мог только догадываться. Даже Пабло не знал о них всей правды, что было понятно из его планов, которые он излагал королю. Кстати, планы эти Карлоса сильно раздражали, но он сумел сдержаться и не показать своей реакции. Им с Лори надо все же договориться с дедом, а потом уж объявлять о помолвке. Король между тем продолжал сверлить его недовольным взглядом, но пока молчал. Затем, также молча, он придвинул чистый лист и несколькими розчерками магического пера набросал приказ о подставке лорда Карла Переса с королевской службы с признанием, что долг рода Перас перед королевской династией выполнен. Это был очень важный документ. Практически он давал роду Перас свободу действий в выборе брачных пар без оглядки на отношения короля, свободу хозяйствования, свободу заключения экономических договоров. И Карлос выдохнул отпуская напряжение и тревогу. Он взял лист приказа и внимательно осмотрел подпись и печать. Вроде все на месте. Уважительно склонив голову, Карлос развернулся и покинул кабинет короля, который продолжал недовольно молчать и сверлить его взглядом. Командор надеялся найти комнаты Глории и договориться с ней о по походе к целителю. Голова на самом деле беспокоила его все больше. Но он недооценил короля. Как только Карлос покинул кабинет, Его Величество немедленно сообщил жене о его нахождении во дворце. И он не думал сейчас о Карлосе и его планах. Он хотел прищемить королеву, получить факты ее прилюдного вульгарного поведения и иметь возможность наказывать ее, отказывая ей в просьбах. Это сейчас для него было важнее, чем репутация Переса и его самолюбия. Командор остановил первого же попавшегося на глаза слугу и потребовал проводить покоем леди Монтера. Тот вначале хотел было огрызнуться – Слуги королевского дворца, бываю, чувствуют себя важнее королей. Но, увидев стальной блеск в глазах командора, решил, что лучше молча исполнить приказ. И сейчас они быстрым шагом проходили по многочисленным переходам, лестницам и коридорам дворца. Почти достигнув гостевого крыла, они вынуждены были остановиться. Путин преградило ее величество со свитой из пяти фрейлин. — О, Карло! Ты во дворце, и я об этом не знаю. Как тебе не стыдно? изменился, стал еще мужественнее и притягательней. Королева откровенно облизнула нижнюю губу и похотливо ткнула пальчиком в грудь командора. «Такой же стильный, такой же соблазнительный!» Она с придыханием прошептала. «Карло!» И в откровенном жесте прижалась к командору, нисколько не обращая внимания на своих фрейлин, и уж тем более на слугу, который побледнев замер в отдалении, боясь даже взглянуть в сторону королевы. «Ваше Величество!» холодно проговорил командор, решительно отстраняя королеву. «Вам плохо? Позвать целителя?» «Дамы, проводите ее величество в ближайшую гостиную и вызовите мэтра Лобеля», распорядился командор, обращаясь к фрейлинам. «Простите, ваше величество, я спешу». Он поцеловал королеве руку и торопливо двинулся дальше. Слуга обогнал его и вновь начал показывать дорогу. А королева застыла в негодовании и возмущении, глядя вслед уходящему мужчине. Такой командор ей был незнаком, но такой командор вызывал еще большее желание. «Кто же та девица, ради которой он не побоялся нагрубить королеве?» – задумалась женщина. «Ваше Величество, звать мэтра Лобеля?» – осторожно спросила одна из фрейлин. «Никакого мэтра, мы возвращаемся в мои покои. Каролина, узнать все о спутнице лорда Переса и доложить мне немедленно!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Присела в глубоком реверансе, названная Фрейлина, и немедленно отправилась вслед за командором в гостевое крыло. «Что ж, посмотрим, что там за наследница объявилась, претендующая на моего ловчего», – подумала королева, глядя ей вслед. Не то чтобы ей очень нужен был Карлос Перес. В конце концов, красивых мужчин во дворце хватает и без него. Но ущемленное самолюбие женщины требовало отмещения и реванша. Королева никогда и ни в чем не любила проигрывать. Нет, совсем не так Глория представляла себе приезд в столицу и аудиенцию у короля. Она предполагала, что это будет чисто деловой визит, во время которого они с королем и казначеем определят королевскую долю от доходов ее острова и на этом разойдутся. Да, доля велика – целых двадцать процентов. Но, во-первых, за это король предоставляет ей военную защиту и безопасность, а во-вторых, под опекой казны можно заключать более выгодные и долгосрочные договоры. Ну и в-третьих, при наличии королевской доли, Глория может нанимать на службу королевских специалистов. А это сейчас очень важно, так как на острове никогда не велось правильное природопользование, а Глории не хотелось, чтобы ее ресурсы истощились раньше времени. Но все складывалось как-то не так. Король не торопился со встречей. Им даже сказали, что скоро предстоит какой-то праздник, и король желает видеть их на нем гостями. Покои определили такие, что сразу стало ясно – Это не на один день. Но больше всего Глорию тяготило отсутствие Кристи. Королевские служанки, может быть, были и более умелыми, но не такими добрыми, как Кристи, точно. Беспокоило еще и то, что Карло и Феррера сразу отправились к королю, и это вызывало некоторую тревогу. Еще в Банго, увидев Пабло на портальной площадке, Глория поняла, что он что-то задумал. Однако узнать уже ничего не удалось. Времени на это не было. В столице же их сразу усадили в экипаже, Глорию и Метра в один, обоих магов в другой. И вот она одна во дворце и даже не с кем поговорить и посоветоваться. Но несмотря на свои переживания, Глория не отвлекалась от дела. Она приняла ванну, переоделась с помощью служанки, которая соорудила ей и прическу, перекусила тем, что ей принесли в покое и приготовилась ждать. Трудно пытаться что-то сделать, если нет полной информации». Иногда нужно просто подождать событий, чтобы сделать следующий шаг. И она оказалась права. С разницей в полчаса к ней пришли поверенный и затем командор. Из впечатлений каждого сложилась общая картина. «Леди», мэтр Агилар достал из папки лист и протянул его Глории. «Здесь основные предложения казначейства и расчеты нашего налога от налоговой палаты. Мне кажется, нас хотят разорить», – осторожно заметил он мы еще не начали добычу, даже не знаем примерной оценки запасов, а нам уже навязывают даже не процент, а сумму ежегодного налога на три года вперед. Он сокрушенно покачал головой. Подождите, не пугайтесь, дорогой мэтр. Я, конечно, не специалист, но попытаюсь разобраться. Простите, если я спрошу что-то нелепое. Заранее извинилась Глория. Но вы ведь понимаете, что прежде мне просто не были нужны такие знания. Итак, Казначейство у нас отвечает за доходы и расходы. А кто стоит во главе казначейства? «Э, формально король Альберта Наварра, но ежедневную работу ведет его младший брат лорд Фридер Наварра, осторожно ответил Мэттер. А налоговую палату формально король, но ежедневную работу ведет его дядя Мартин Наварра. А армия, стража, безопасность? Из интереса спросила Гория, уже предполагая, что услышит. «В управлении всех этих департаментов стоят ближайшие родственники короля, но главой всех департаментов, даже целительства и образования, является король. Но и королева имеет свою ветку власти – искусство, Развлечения и мода». «Понятно», – кивнула Глория. «То есть король у нас – единоличный правитель, а власть – абсолютная монархия. Интересно». «Но, дорогая», – удивленно возрился на нее поверенный, – «разве вы не знали всего этого раньше?» «Просто не задумывалась мэтр», — пояснила свою реакцию Глория. И тут в покое девушки стремительно вошел командор. «Лори, королева что-то задумала, и король тоже. Не подписали отставку, но думаю, будут искать способы оставить меня во дворце. Король явно обеспокоен усилением нашего рода». «А что случилось?» — заметил он, наконец, хмурые лица Глории и мэтра. «Королевские интриги случились», — вздохнула девушка, а опытная землянка про себя подумала. Справимся ли? Что с тобой, Карло? воскликнула вдруг девушка, взглянувшая в этот момент на командора, и они вместе с поверенным подхватили командора под руки, потому что он внезапно начал оседать на пол.